Глава 8. Контора за работой. За такую работу офицеры свода могли бы получать и больше. Эсмар, царь города и озера. Красная метка на хрустальных планшетах офицеров службы наружного ведения дернулась и поползла прочь из здания свода равновесия за полчаса до захода солнца. Направление движения метки свидетельствовало о том, что Лис намерен покинуть здание свода через туннель, приводящий в дом народного просвещения, расположенный на пересечении Желтого кольца и Конногвардейской улицы. Через сорок минут Лис, им оказался высокий тучный человек с браслетом младшего письмоводителя, вышел из свежевыструганных временных дверей дома и, расчехавшись в клубах известковой пыли, повернул направо. Липовый письмоводитель, а в действительности неопознанный пока что офицер опоры благонравия нес четыре бутыли вина, по две в каждой руке. Похищенная книга, несомненно, была заткнута за пояс и укрыта под длинной плащ-накидкой. Липные барельефы на фасаде дома, изображающие сцены на сорока 44-м дозволенным наукам и ремеслам, превратились во время недавнего землетрясения в пустынный пейзаж пояса усопших. Над восстановлением барельефов круглосуточно в две смены трудилась сводная артель мастеровых, обсевшая ажурные строительные леса, навороченные вдоль всего фасада. Младший письмоводитель дошел до угла и исчез за шеренгой бочек с белой глины. Рахсаван Мальрок, начальник третьей плеяды службы наружного ведения, ковыляющий по строительным лесам на уровне второго этажа с двумя ведрами звездки, видел, как лис зашел в дощатую времянку, где храпела ночная смена строителей. Пять коротких колоколов не происходило вообще ничего. Потом с желтого кольца на конногвардейскую свернул крытый конный экипаж с эмблемой легкого ветерка. Экипаж остановился Высокий тучный человек с браслетом письмоводителя поспешно вышел из времянки, причем все четыре бутыли вина оставались по-прежнему при нем. Он бросил кучеру пару слов и скрылся внутри экипажа. Кучер кивнул, на шляпе звякнули три колокольца бросил лошадям грюдское ие -и, -и, -и, и повез пассажира по названному адресу. Мальрок передал ведра своему коллеге и сладко зевнул. Этот великолепный зевок видели семеро эрмсованов из его плеяды, 20 минут назад выведенные на позиции по периметру вокруг Дома народного просвещения. Зевок начальника означал всем оставаться на своих местах. Заместитель Мальрога после секундного замешательства наконец сообразил, что хорошо бы свериться с хрустальным планшетом. Мальрог был совершенно прав. В то время как экипаж вместе с кем-то, кто переоделся письмоводителем, удалялся прочь со значительной скоростью, красная метка на хрустальных планшетах покоилась. Следовательно, настоящий лис с бесценной мышкой в зубах по-прежнему оставался во времянке. Еще битый час мальрок, чувствуя растущее раздражение, таскался с тяжеленными ведрами взад-вперед. Было уже совсем темно. Офицеры его плеяды не подавали никаких знаков, не примечал ничего и Мальрок. Предатели, князя и истины, действующие заодно с сонным, явно проверяли, нет ли за ними слежки. Мальрок теперь был уверен, что помимо его плеяды, занявшей избранные чердаки и окна вокруг Дома народного просвещения, где-то поблизости находится и прикрытие, отреженное сонным. Банальная игра с переодеванием была затеяна именно для того, чтобы проверить, не устремится ли вслед за экипажем пара-тройка ряженых посыльных, выскользнув из каких-нибудь парадных ворот, которыми изобилуют частные особняки и казенные здания на Желтом кольце. Поскольку речь шла о деле государственной важности, Йор и три весьма опытных Аррума-Щупача из его опоры дублировали усилия плеяды Мальрога не прибегая к помощи новомодных, а от того не вызывающих доверия хрустальных планшетов. Это требовало от них колоссального расхода сил, поэтому каждый имел при себе целый арсенал флакончиков с различными эликсирами и бальзамами. Свита Йора, в которую входили связные, телохранители и две истребительных плеяды из опоры единства и из опоры безгласых тварей, безмолвно и бесстрастно ожидала приказаний. Четверо офицеров связи со световыми трубами и зеркалами-уловителями засели на каланче одной из пожарных казарм Пиннарина, где временно размещался штаб охоты на Сонна. Еще несколько сводных истребительных групп, каждая из которых насчитывала около 20 офицеров свода и 10-15 боевых животных из опоры безгласых тварей, были укрыты в подходящих постройках вдоль внешнего обвода пиннаринских крепостных укреплений. Между всеми боевыми группами и головным отрядом Йора поддерживалась световая связь. Пучки света, испускаемые трубами через магические кристаллы, были настолько тонкими, что заметить луч со стороны не мог никто. Трубы были отрегулированы так, чтобы лучи точно попадали в зеркала уловители, и сообщение, зашифрованное в чередовании вспышек различной длительности, попадало именно к своему адресату пожарная казарма находилась в двух лигах от Дома народного просвещения. Если бы Йор и его Аррумы не получили донесения от плеяды Мальрога и не знали точно, на каком районе пиннарина сконцентрировать свои взоры, то они даже со всеми своими эликсирами выдохлись бы за полчаса. Да и так им приходилось не сладко. Один из Аррумов лежал на коврике, выбросив правую руку далеко вперед, а левую ногу подогнув к животу. Другой сидел, подобрав колени к подбородку. Третий как-то чудно перетаптывался, временами выбрасывая руки вперед вместе с резким гулким выдохом. Только Йор стоял прямо и спокойно, но ровно раз в минуту по щеке парарценца сбегала тяжелая капля слабо слабофлюоресцирующего пота. Со стороны это выглядело как разминка клоунов из бродячего балагана «Блажных и юродивых», но никто из офицеров истребительных плеят и не подумал улыбнуться. Наоборот, на их лицах застыло выражение почтительного благоговейного восторга. Так вершится история, милостивые геозиры. Эту картину и застал Лараф когда в сопровождении четырех посыльных из свиты парарценца прибыл в казарму пожарников. Как неумело воскрешенный мертвец может лишь не в попад клацать зубами и малоосмысленно дрыгать конечностями, так и Лараф во время вчерашнего разговора с Йором нашел в себе силы только для многозначительного раздувания щек. Это он осознал утром, когда, как следует, выспавшись и частично избавившись от колоссальной усталости вчерашнего дня, принимал от Эри свежевыглаженную белую душистую рубаху. «Нельзя было пускать это дело на самотек, там же все-таки книга. Этим волкодавам хватит ума шарахнуть в сонно своими молниями. И хорошо еще, если только молниями. Да от книги не то что пепла, а даже дыма не останется». Поэтому Гнор с водоравновесия изволил призвать к себе Йорра для повторной беседы и потребовал, чтобы как только люди сонно заявят о себе, его Гнорра доставили в штаб охоты. Ларафов все встретили вставанием и молчаливыми, почтительными поклонами. Все, кроме Йорра и Арумов-щупачей, которые на появление Гнора никак не отреагировали, они были полностью поглощены Обременительным дальновидением. Лараф, не глядя на офицеров, кивнул. Но даже того, что он заметил краем глаза, хватило ему, чтобы наполниться шибучей сместью испуга, омерзения и дурных предчувствий. В плеяде опоры безгласых тварей находился любовник Анагеллы тот самый хозяин боевого ворона, который едва не достал копьем его прежнее тело на просеке. На полусогнутых к Ларафу подбежал заместитель Йора и, поцеловав перстень на его руке, в полголоса доложил самые свежие новости. Никаких новостей нет. Ну что же, подождем. Лараф постарался сказать эту короткую фразу повелительно небрежно, но на самом деле он сейчас весь был комком трепещущих нервов.